Зима наша хоть куда, то есть новая. Мороз и снегу более теперь, нежели когда-либо. А были дни такие весенние, что я поэта Пушкина видал на бульваре в одном фраке. Булгаков. Март. В субботу на Тверском я в первый раз увидел Пушкина. Он туда пришел с Корсаковым. Сел с несколькими знакомыми на скамейку... И когда мимо проходили советники гражданской палаты Зубков и Донзас, он подбежал к первому и сказал, «Что ты на меня не глядишь? Жить без тебя не могу!» Зубков поцеловал его. Щербаков из заметок о пребывании Пушкина в Москве. «Я часто видаю Александра Пушкина. Он бесподобен, когда не напускает на себя дури». Муханов. 16 марта 1827 года из Москвы. «Судя по всему, что я слышал и видел, Пушкин здесь на розах. Его знает весь город, все им интересуются, отличнейшая молодежь собирается к нему, как древле к великому, а руэту собирались все, имевшие немного здравого смысла в голове. Со тем Пушкин скучает, так он мне сам сказал». Пушкин очень переменился и наружностью Страшные черные бакенбарды придали лицу его какое-то чертовское выражение. Впрочем, он все тот же, так же жив, скор и по-прежнему в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению Яковлев Измайлову. 21 марта 1827 года из Москвы. В 1827 году Когда мы издавали «Московский вестник», Пушкин дал мне напечатать эпиграмму «Лук звенит» на Муравьева. Встретясь со мною через два дня по выходе книжки, он сказал мне, «А как бы нам не поплатиться за эпиграмму? Почему? Я имею предсказание, что должен умереть от белого человека или от белой лошади. Муравьев может вызвать меня на дуэль, а он не только белый человек, но и лошадь». «Погодин». В 1827 году Пушкин учил меня боксировать по-английски. И я так пристрастился к этому упражнению, что на детских балах вызывал желающих и нежелающих боксировать. Последних вызывал даже действием во время самых танцев. Всеобщее негодование не могло поколебать во мне сознание поэтического геройства из рук в руки, переданного мне поэтом героем Пушкиным. Последствия геройства были, однако, для меня тягостны. «Меня перестали возить на семейные праздники. Пушкин научил меня еще и другой игре. Мать моя запрещала мне даже касаться карт, опасаясь развития в будущем наследственной страсти к игре. Пушкин во время моей болезни научил меня играть в дурачки, употребив для того визитные карточки, накопившиеся в новый 1827 год. тузы короли, дамы и валеты, козырные, определялись Пушкиным, значение остальных — не было определено. И эта-то неопределенность и составляла всю потеху. Завязывались споры, чья визитная карточка бьет ходы противника. Мои настойчивые споры и цитаты в пользу первенства попавшихся в мои руки козырей потешали Пушкина как ребенка. Эти непедагогические забавы поэта объясняются его всегдашним взглядом на приличие. Пушкин неизменно в течение всей своей жизни утверждал, что все, что возбуждает смех — «Позволительно и здорово. Все, что разжигает страсти, преступно и пагубно». Он также искренно сочувствовал юношескому пылу страстей, юношескому брожению впечатлений, какие чистосердечно, ребячески забавлялся с ребенком. Князь Павел Вяземский. Княгиня Вяземская говорит, что Пушкин был у них в доме как сын. Иногда, не заставая их дома, он уляжется на большой скамейке перед камином, и дожидается их возвращения или возится с молодым князем Павлом. Раз княгиня застала, как они барахтались и плевали друг в друга. Бартенев со слов княгини Вяземской. Любила Вяземская вспоминать о Пушкине, с которым была в тесной дружбе, чуждой всяких церемоний. Бывало, зайдет к ней поболтать, посидит и жалобным голосом попросит. «Княгиня, позвольте уйти». «На суденышко!» И, получив разрешение, уходил к ней в спальню за ширмы. Граф Шереметьев из «Семейной старины». Князь Вяземский во время приезда Петра Андреевича Габбе в Москву доставил ему случай познакомиться с Пушкиным. При входе Габбе к князю Вяземскому в гостиную Пушкин, как рассказывал мне Габбе, Увивался около супруги князя и других тут бывших дам. Князь, обменявшись со своим гостем приветами, обратился к Пушкину с приглашением на пару слов. Знакомство началось без представления одного другому, и это, кажется, показывало, что один, как либеральный поэт, а другой, как либеральная высокого ума личность не должны были входить в расчет представлений, чем обыкновенно представляемый всегда становился ниже того, кому его представляют. Пушкин сел на лежанку камина, свеся одну ногу на угол лежанки и, несколько согнувшись, принял участие в разговоре стоявших под для него князя и Игаббе. Речь пошла о недавно вышедшей какой-то поэме Языкова. Князь находил в тех местах красоты, которыми Пушкин не сильно восхищался. Разговор продолжался сейчас, и Габбе убедился, что знаменитый наш народный поэт более гениальный, нежели ученый поэт.